Футуризм в разгуле. После докладов стихи. На улице толпа. Многие провожают поэтов по Мясницкой, те на ходу читают стихи, острят, и за этим следует приглашение выступать в различных аудиториях. В стихах Маяковского поражала фантазия поэта, гиперболичность его образов. Дерзкая метафоричность, в которой сближались далекие друг от друга понятия и вещи. Слезают слезы с крыши в трубы, а в руке реки чертя полоски, а с неба свисшиеся губы воткнули каменные соски. По мостовой моей души изъезженной шаги помешанных в вьют жестких фраз, пяты. Это производило разные впечатления. Одних раздражало, других смущало, третьих восхищало. Маяковский хотел быть поэтом толпы, пока еще не различая ее социальный состав, ища опору в деклассированных элементах, в пику буржуазной благопристойности. Меня одного сквозь горящее здание Проститутки, как святыню, на руках понесут И покажут Богу в свое оправдание. В своих выступлениях он пока ориентируется Не столько на читателя, сколько на толпу, на массу. Прекрасный чтец, декламатор, Маяковский — Прибелегает этот эффект на конец вечера. Но он и блестящий, внешне невозмутимый и остроумный оратор, оттачивавший эти качества в постоянных схватках с литературными оппонентами. Артистизм и обаяние были даны от природы. Искусство общения с публикой приходилось учиться на практике. Совсем другого порядка было выступление Маяковского на открытии кабаре «Розовый фонарь» 19 октября этого же года. С событием, в общем, не из ряда вон выходящим. Однако оно привлекло внимание публики и печать. Одна из газет писала, что «Мамонтовский переулок» в этот вечер напоминал Камергерский в дни открытия художественного театра. Весь был забит автомобилями и собственными выездами. В программе вечера сообщалось, что выступят поэты-футуристы. А в антрактах художники Гончарова и Ларионов по желанию публики будут раскрашивать лица. Раскрашивание лиц, эпатировавшее публику, ввел Ларионов. Он из Зданевич — Написали манифест «Почему мы раскрашиваемся?» Раскраска лиц предлагалась ими вместо золота и драгоценных камней. Они предупреждали всех собирателей драгоценностей «Вскоре будете нищими!» Желтая кофта Маяковского на открытии кабаре сделала свое дело. Она вписывалась в новую эстетику. А Бурлюк и Каменский перед выступлениями уже по рецепту Ларионова из Зданевича, украшали свои лица рисунками. И публика, конечно, хлынула на это мероприятие. Зал был заполнен до отказа. Дамы демонстрировали наряды и дорогие украшения, стараясь быть непременно замеченными. Все было чинно, благопристойно, хотя в атмосфере приготовлений все-таки чувствовалось что-то предгрозовое. Было уже за полночь. Господа за столиками уже не слушали, кто и что говорил, или пел на эстраде. Все были заняты с собой или друг другом и развлекались по-своему. В зале установился тягучий пьяноватый гул. И вот тогда на эстраду вышел высокий молодой человек с нахмуренным серьезным лицом. Он выглядел эффектно в своей желтой блузе. Расставив ноги, как бы утвердившись на подмостках, молодой человек долгим взглядом посмотрел в зал, выдержал паузу, заставившую умолкнуть этот гудящий улей, и в пространстве зала зазвучал слегка дрожащий от напряжения густой необыкновенного тембра бас через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюскший жир а я вам открыл столько стихов шкатулок я бесценных слов моты транжир за столиками Воцарилась тишина. Имя молодого человека, стоящего на подмостках, Кое-кому из присутствующих знакомо по газетной хронике. Кажется, с ним связаны какие-то скандалы, То ли на выставках художников, То ли в литературных собраниях. Он футурист. Кажется... Это один из тех молодчиков, что разгуливали по кузнецкому и тверской, сопровождаемой толпой любопытных, и под свисты улюлюканье выкрикивали свои стихи. Но в этих стихах что-то другое, что-то грубое и оскорбительное. Этот Апаш, этот футурист на эстраде обвиняет, выставляет на позор кого? Резким движением руки он указывает в зал. «Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста, где-то недокушенных, недоеденных щей!» И головы присутствующих невольно поворачиваются туда, куда он указал. Но кивком головы, высверком глаз футурист показывает в другую сторону. «Вот вы, женщина, на вас белило густо, вы смотрите устрицы из раковин вещей!» И кто-то невольно сжимается под пронзительным взглядом молодого человека в желтой блузе, прячая под стол руку, уснащенную золотым браслетом или тяжелым перстнем. Кто-то непроизвольным жестом прикрывает ухо, оттянутое массивной серегой с изумрудом. В зале зашикали. Раздался неуверенный свист. Юноша на эстраде непоколебим. Лишь плотно сжатые губы да легкая бледность, проступающая сквозь смуглоту лица, выдают волнение. А на вальяжно рассевшихся за столиками падают слова, тяжелые, как булыжники. Они вбивают сидящих в кресло. «А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется, и вот...» Я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам, я бесценных слов транжиры мод. Зал взорвался, послышались оглушительные свистки, истерический крик долой. Кому-то из женщин сделалось дурно. Потом рассказывали по Москве, что вечер прошел с битьем графинов и бутылок, что когда поэта освистывали, он подбадривал «Еще, еще! Дайте насладиться идиотами!» и говорили, будто его увели в полицию под аплодисменты свистунов. Так кому-то хотелось. Стихотворение с вызывающим названием «Нати» произвело именно то действие, на которое автор мог рассчитывать. Это было первое стихотворение двадцатилетнего Маяковского из двух десятков к тому времени написанных, в котором он открыто противопоставил себя буржуазному обществу. Противопоставил в грубой, вызывающей форме. Это дало ему право впоследствии сказать Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. В нас, значит, в футуристах. В стихах Маяковского уже можно отчетливо разглядеть, как борются с одной стороны разрушитель традиций, стихийный воитель против всех и вся, и с другой — человек, явно тяготеющий к реальным проблемам бытия. С одной стороны, он утверждает, что слово, его начертания, его фонетическая сторона определяют расцвет поэзии, а с другой считает необходимым условием нового искусства перемену взгляда на взаимоотношения всех вещей, уже давно изменивших свой облик под влиянием огромной и действительно новой жизни города». Эта двойственность видна в стихах. Вот как демонстрируется начертание слова, звучание стиха. Стиховой кубизм — прямое и обратное чтение. У лица Лица у долгов годов Рез че через железных коней сокон бегущих домов прыгнули первые кубы и вот каков эффект изобразительности в том же стихотворении лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок пластика чувственно или стихотворение несколько слов обо мне самом. С одной стороны, грубейший эпатаж. Я люблю смотреть, как умирают дети. Явный нарочитый вызов, желтая кофта в стихах, чтобы обратили внимание, кто же не откликнется на столь чудовищный, столь бесчеловечный по смыслу стих. В воспоминаниях, Равича есть такой эпизод. Мы шли по улице Дзержинского. Из школы выбегали дети, много детей. Очевидно, у них вечер был, или это была вторая смена. Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дернул, за язык тихо проговорил. Я люблю смотреть, как умирают дети. Мы пошли дальше. Он молчал потом вдруг сказал «Надо знать, почему написано, когда написано и для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?» А его выкрикнули от отчаяния, от жуткого одиночества, которое скрывалось внешней бровадой, дерзостью, эпатирующими публику выходками. Но его не скрыть в стихах. Время, хоть Ты, хромой богомас, лик намолюй мой, в божницу уродца века. Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека. Это исступленный крик одинокой души, которая бьется в тисках противоречия, ища выхода то в грубом антиэстетизме и наговоре на себя, как в процитированной выше строке стихотворения, так и в богоборчестве, так и в яростной борьбе против старого искусства, без разбора. Противоречия, контрасты прям таки бьют в глаз. Мажорный зачин в первых же стихах, звонкие декламации, блестящие речи, остроумные, то веселые, то колкие, разящие реплики — пристальное внимание прессы и все слагаемые успеха. И одиночество, неутоленность, ощущение неполноты своей жизни, неполноты знания о ней. Мир не раскрывает свои тайны перед поэтом. Несовершенство буржуазного миропорядка, резкое несоответствие мечты и действительности порождало недоуменные вопросы. В полном разладе с этим миром, а также в мечтах о будущем, появилась инвектива НАТИ. Родились строки, к которым надо особо прислушаться, желая понять жизнь и личность Маяковского, воплотившиеся в пароходы, строчки и другие долгие дела. Они обращены к нам. «Грядущие люди! Кто вы? Вот я!» «Весь боль и ушиб! Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души!» Это голос молодого Маяковского. Обратим внимание на то, какой контраст изначально терзает душу поэта. «Он весь боль и ушиб! Взращивает сад фруктовый для грядущих людей!» В этих строках идея жертвенного служения людям, характерная для русской литературы. Хрестоматийный облик Маяковского, агитатора, горла на главаря, кажется, не допускает мысли о душевной слабине. Поэт, в зрелую пору, не любил выносить на люди свою душевную смуту, становясь на горло собственной песни. Более чувствительный к ушибам Есенин тоже старался скрыть их от людей. «Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет». Правда, кто-то из мудрецов сказал, что скрытность — прибежище слабых. Такой суровый приговор может быть и оспорен, когда речь идет о своих болях. Высший гуманизм состоит в том, чтобы не распространять свою боль на других, на человечество но душа выдает себя. Она радуется и ликует, негодует и кровоточит. Бездушная поэзия не поэзия. Клокочущую страсть выплеснула душа молодого Маяковского в грубых и исполненных огромной внутренней силы поэтических строках, заставивших прислушаться к ним сначала хотя и далеких по духу, но наиболее проницательных художников того времени, а потом и более широкую читательскую аудиторию. Маяковский пришел в русскую поэзию под флагом футуризма, не одухотворенного высокой идеей, замкнутого в эстетических условностях. Преодолевая его, он вмешивался в ход жизни». Цветаева права. Единственный выход из его стихов — выход в действие. И, несмотря на то, что он с юных лет жил очень напряженной и сосредоточенной внутренней жизнью, Маяковский в корне разрушал собою представление о поэте как небожители, олимпийцы, затворники — В тоске и рефлексии, ожидающем вдохновения и парящим в высотах духа, когда оно не сходит на него. В молодые годы он даже не имел рабочего места. Да оно и не нужно было Маяковскому, все время находившемуся в движении, не пропускавшему, кажется, ни одной выставки, собрания, диспута, доклада, где можно было не только что-то увидеть и услышать, но и сказать свое слово, поспорить, ввязаться в драку. Но работал над стихами везде» вышагивая по улице, сидя в трамвае, в вагоне поезда, за игрой в покер. На сцене молодой Маяковский выглядел самоуверенно. Им руководила в этих обстоятельствах одна цель — поколебать мещанское благополучие, нарушить внешнюю благопристойность общества, прорвать блокаду условностей. Ради достижения этой цели он не стеснялся в средствах. Маяковский испепелял себя в открытом бою, рядом с соратниками, но он был одинок, ибо переживал драму собственной души. Она и накладывала на него тот отпечаток трагизма, который ощутили люди, знавшие его еще совсем молодым человеком. Спасский, рассказывая о выступлении Маяковского в Тифлисе, обратил на это особое внимание. В тот вечер... Он читал Тиану, северянина, придавая этой пустяковой пьесе окраску трагедии, и вообще непонятный, ни на чем не основанный, опровергаемый его молодостью, его удачливой смелостью, но все же явно ощутимый трагизм пронизывал всего Маяковского, и, может, это и выделяло его из всех, и так привлекало к нему». Не случайно пьеса «Владимир Маяковский» получила жанровое определение трагедии. Поэт в ней — фигура трагическая. Потрясенный человеческим страданием, он весь боль, смятение, растерянность. У сильного, уверенного в себе молодого человека вдруг прорвалось совсем беззащитное, почти детское. «Господа, послушайте, я не могу!» Вам хорошо, а мне с болью-то как? Не только трагедия Владимир Маяковский, но и другие стихи, которые уже цитировали здесь, говорят о том, как внутренние противоречия раздирали молодого Маяковского, который хотя и нашел культурную среду, в какой-то мере созвучную его душе, Нашел товарищей, которые были единомышленниками в стремлении создать новое искусство, но который не удовлетворялся ролью поджигателя и экспериментатора, героя литературных скандалов, ощущая в себе мощь поэта, чье слово обращено к массам, борца за переустройство мира, не только обновление искусства».